Весь субботний вечер после чая Абай отдавал школьникам. Он спрашивал у каждого, как он учится, какие сегодня заданы уроки, какие стихи он знает наизусть. Мальчишки, уже не раз побывавшие в доме поэта, не сколько перед ним не рабели, бойко отвечая на вопросы, которые им задавали. Абай и бай мугамбет. Сегодня у Абая гостили 9 учеников из трёх школ. Все как один одеты в форму и подпоясаны ремнями с блестящими металлическими пряжками. Самый старший из них сын Деркембая Рахим. Недавно ему исполнилось 18 лет. За ним шли 14-летний Асан и его 12-летний братишка Усен, дети погибшего в Снежный Буран пастуха Исы, сына старухи Ис. Дармен заботливо растил ребят, помогая им как ближайший родственник. Сперва он привез их в Абаевский аул, поучиться русскому языку. А потом устроил городскую русскую школу. Рахим, Асан и Усен учатся по ту сторону реки в пятиклассном городском училище. Не носят одинаковые тёмно-синие рубахи с белыми металлическими пуговицами. Так все трое по счастливой случайности получают стипендии, которые выделяются детям бедности из надбавки к попечительскому сбору, но на практике далеко не всегда достаются тем, кому предназначены. В гостях у Абая сидят ещё четверо малышей одинакового роста, в чёрных формах с жёлтыми пуговицами со своими, как на подбор, румяными курносыми мордашками, похожие на братьев-близнецов. Это дети казахской бедноты, воспитывающиеся в специально созданном для них слободском интернате. Двоим из них по девять лет. Они из Затона. Спросишь одного, ты чей? он бойко ответит: Яситов Оскар. А другой, с большими глазами, шепчет, стесняясь: Абелев Максут. Двое других и вовсе маленькие: внуку Дамежан Мурату Жибекенову и младшему сыну Лодышнику Саиля Шакету по 8 лет. Одиннадцатый, как упитанное ягнята, с круглыми головенками, одинаково остриженными под машинку, смешливые и веселые, ребятишки были очень милы и чувствовали себя совершенно свободно. Особняком держались два смуглых 12-летних подростка, одетые в праздничные гимназические мундиры. Расшитые головном воротники подпирают их короткие шеи. Блестящие серебряные пуговицы украшают гордо выпеченные груди. Гимназисты смеялись мало и неохотно. Они с достоинством молчали, глядя высоко на всех остальных ребят. "Мы, мол, Кунадыбаевы, не вам чито". Нигмет был четвёртым из одиннадцати сыновей Азимбая, прижитых им от трех его законных жен. Подражая Абаю, обучающему своих сыновей в городе, так и Жан с Азимбаем решили выучить русским наукам хоть одного. Первенцы Байбеше, старшей жены Азимбая, были уже переростками по шестнадцать-восемнадцать лет. Ну, и опоследуешь Нигмет ещё мукучиться. И с грехом пополам подготовив его 2 года назад привезли в город, и определили в гимназию. Второй Кунанбаев Жалель был сыном Какитая. Внешне не похожих друг на друга мальчишек роднило однако одно их общее свойство. Оба, будучи двенадцатилетними подростками, имели надменный, равнодушный вид умудренных жизнью важных баев. У Жалеля была круглая голова с высоким лбом, нависающим над словно бы припухшими веками, прикрывающими узкие и холодные маленькие глаза. Мальчик был совсем некрасив гносик пуговкой тонкая губа и рот с редкими зубами а большой ротой нигмет азимбаев вылетея мать оттопыренная нижняя губа придавала бледному лицу мальчика презрительное неполетамбрюзгливое выражение Сердитые и в то же время лукавые глаза, выглядывающие из-под мисистых век, беспрестанно шарили вокруг, словно ища, к чему бы придаться. Так как оба юнца уже 2 года учились в русской гимназии и квартировали в русских семьях, они неплохо болтали по-русски. Хотя Абай и пригласил обоих своих племянников к себе, Но не оказывал им особого внимания. Зато он долго беседовал с Рахимом. В своё время, когда великовозрастному Рахиму пришлось садиться в первый класс с малышами, обой шутил: "Да, Рахим, опоздал ты с учением. Ты и своим одноклассникам, пожалуй, в отца годишься". Теперь он пошутил снова. «Ну как, Рахим?» «За три-то года подросли твои русские однокашники. Больше папой тебя не зовут?» Рахим, который любил Абая как родного отца, чувствовал себя с ним совершенно непринужденно и под веселый смех других ребятишек отшучивался. Что и говорить, Абай-ага, вытянулись мои сынки в дюжих парней, теперь мне полегчало. А раньше они мне ростом до пояса были, выйду на перемену, как верблюжонок среди ягнят. Абай захотел послушать, как Асан и Усен читают русские стихи. Он велел Усену прочесть последние стихотворения, которые задавал учитель. И Усен, запинаясь и безбожно путая ударения, стал читать басню Крылова "Осёл и соловей". Бабай остелевил его и пожурил отечески: "Ой, Усен, я научился русскому языку, 30 лет. И то лучше справляюсь с ударениями. Вот беда, начинали вас учить по Корану, а вот теперь никак к русской речи вы и не привыкнете. Ну, расскажи-ка мне теперь, что же случилось со слоном и с лавьюмэр, скажи хоть по-казахски. Ну, оказалось, что у сын Не знают многих русских слов, а потому не понимают, что произошло со слоном и с соловьём. И хотя Нигмет и Жалель смеялись над мальчиком, и он весь покраснел от досады, но так и не смог рассказать Обаю, по какому случаю встретились, о чём беседовали друг с другом осёл и соловей. Да, сын. Тебе видно, надо помочь. Но ну, ничего. Я что-нибудь придумаю, воскликнул Абай и стал расспрашивать Оскара и Максута, какие басни Крылова учат они в школе. Оказалось, что им тоже задавали выучить басни о Сое и Соловей, а кроме того, Слона и Мышку. Стеказу и муравья, и много еще других басен. После ужина ребята постелили постели в соседней комнате. Абай попросил бая Магамбета лечь вместе с ними, а Аскару и Максоту, пристроившимся к нему с обеих сторон, сказал, «Знаете, дети, стоит только этому самому баке приоткрыть рот...» как сказки сами посыплются. Попросить его рассказать вам что-нибудь на сон грядущий. Пока ребята раздевались и укладывались, обой стоял за ними, накинув на плечи широкий халат, любовался их весёлой вознёй. А когда была потушена лампа, и они угомонившись наконец в темноте, Стали слушать бесконечные сказки затейника Баймагамбета, Абай приступил к исполнению обещания данного Усену. В эту ночь он впервые начал переводить Крылова на казахский язык. Утром, когда ребята пили чай, Абай подсел к Усену и сказал «Без тебя!» те следи по русской книге а я тебе буду читать по-казахски про осла и соловья ну-ка ребята послушаем что же с ними было я бабай стал медленно с удовольствием читать строки рождённые в минувшую ночь В первые месяцы зимы 1899 года, которые поэт провёл в городе, он с жадным интересом перевёл на казахский язык те басни Крылова, которые Усен, Асен и Рахим учили в русской школе. В середине зимы нового 1900 года Абай снова приехал в город по особому вызову. В сумерки запряженные парой лошадей сани Абая въехали в ворота кумажа. Выбежав навстречу гостю, хозяин помог ему отряхнуться от снега и провел на второй этаж, в его любимую просторную комнату рядом с лестницей. За чаем спрашивал, На вопрос, помаша о цели своего приезда, оба ответил, что получил письмо с просьбой срочно приехать в город. Наверное, ты, кумаш, больше знаешь о техних делах, чем я. Говорят, что мы с людьми разных областей собираются объединиться как братья по вере. Со всех сторон созывают людей в город. И до меня дошла весть. Позвали я и приехал. Умаш стороной слышал кое-что о деле, по которому вызывали поэта, но не знал никаких подробностей. И не поведав людей к нему причастных, по скромности своей не хотел о нём и говорить. Балтают люди много. И до меня слухи доходят, но толком-то я ничего не знаю. В разгар ссии пития вошёл Баимогамбет, а за ним тащили большой тяжёлый сундук и ковровую перемятную сумму. Два отделения, которые были битком набиты книгами, А ты снайшле мои книги, сказал Кумашу Абай. Мы с баем аган бэтым решили набрать с собой побольше, чтобы хватило до самого лета. Мы ведь их повсюду накупаем, где только найдём. Хотя Кумаш был выходцем из Каканда, Он постоянно общался не только с Абаем, но и со своими соседями-казахами. И он сам, и его жена, и сын-торговец Алимхан, часто путешествовали уж и по чужим краям, по сути дела, ничем не отличались от казахов. Грамотные лишь по-мусульмански. Кумаш, когда представлялся случай, переписывал стихи Абая, Хранил у себя, как свою любимую настольную книгу. Бай Магамбета же он считал своим ближайшим другом и принимал как родича. Приезжал ли Бай Магамбет с Абаем или один, Кумаш всегда улучив удобную минуту, просил его рассказывать различные истории, которых у старика был неиссякаемый запас. Теперь, когда внесли целый сундук с книгами, у Кумаша глаза разгорелись. И он под видом вежливой шутки напомнил о своем постоянном интересе к чудесным рассказам Байма Гамбета. Смотрите-ка, эти городские книги, погостив в степи, вернулись обратно. Наверно, много романов и рассказов поведали они вам, бака. Неужели эти книги так и будут молча ходить туда и обратно мимо нас, не умеющих их читать? Неужели так и не заговорят с нами? Абай с улыбкой глянул на баима Гамбета, зная, что этот вопрос обращён к нему. Абай Магамбет, который никогда не уставал в дороге, поудобнее усевшись около стола, пообещал, так уж и быть, рассказать после чая одну историю. «Пусть это будет подарком гостя», — важно сказал он. «Вот с завтрашнего дня мы тут сами станем хозяеву в вашем ауле» тогда уж будем угощать вас сказками, когда захотим. А сегодня воля ваша, хозяйская. Имеете право требовать рассказа. Не спорю. Обстоятельно погревшись с чайком, Баймагамбет начал, не спеша, по порядку. Это книга большого русского мудреца Недавно мне ее прочитал Абай. А я сам ее еще никому не сказывал. Пусть сегодня будет мое начало. И так повесть эта называется «Князь Серебряный», объявил он. В этот вечер Абай не звал к себе никого из посторонних. Хозяева и гости решили посвятить весь вечер рассказу Байма Гамбета, а о городских новостях сегодня и не поминать. Наутро, выспавшись хорошенько с дороги, Абай встал поздно и вышел к чаю уже около полудня. Не успел он позавтракать, как к нему явились с приветствием двое горожан. Первым вошел высокий грузный человек с двойным подбородком и жиденькой бородкой-клинышком, в котором Абай с удивлением узнал Кокпая. Следом за ним шел низенький учтивый джигит с круглым рябым лицом, и куртка подстриженный чёрной бородой. Это был Алпин, также известный обою человек из рода кокше. В том, как они вошли, как кланялись и как садились на почётное место, было не взирая на внешнюю несхожесть гостей, что-то общее, что роднило их между собой, вызывая острой неприязнь к Абая. Но ведь у баини, выходцы из родных поэту степей, и Кокпай даже был ему близок когда-то. Вызывало недоумение их фронтовая одежда татарского городского покроя. Кокпай напялил на себя отороченную выдрой татарскую шапку с синим верхом бешмет с прямыми плечами, видимо, сшитый татарским портным, а сверху облачился в бледно-желтый тонкий чапан, какой носят городские мулы. На обоих были городские и чиги и кожаные галоши. Старший стал, оказывается, милым. Муллой главной мечети. Его теперь величают Кокпай-Халфе. А второй, тоже великовозрастный бородатый дядя, не постеснялся пойти в ученики-медресе, содержащиеся при той же мечети. Правда, он было упирался, ссылаясь на свои годы. Но Кокпай-Халфе притащил такие во вместе с другими учиться мусульманской премудрости в город А ведь Ынче тучный сорокалетний кокпай был когда-то весёлым певцом неплохим поэтом Теперь же надутый вид его в поле под стать его саму молла кокпай Как поехал фе. Оstderr с собаем он нараспев произносил: "Слава наху вашим молитвам". Обaio показалось забавным, что в такой трескучий мороз, как пай сменил добротную меховую шубу на казахский дублёный тулуп тёплый чапан и зимние сапоги на подбитую ветром городскую одежду видно хочет показать, что не только душой, но и телом предан божьему делу. усмехаясь, подумал поэт. После взаимных приветствий Абай повернулся к Кулпиму и спросил: Ну-ка, скажи, аль-Пейм, какой ты сейчас премудростью занимаешься? Изучаю арабскую грамматику, ответил аль-Пейм с торожкой выжидающим взглядом, уставившись на Абая. Эх, смотри, так и недолго и помешаться. Ведь у семи харабов есть поговорка: И Абай процитировал по-арабски «Кто долго учит законы, фихку, тот поумнеет, а кто долго учит наху, последний ум потеряет». Он рассмеялся и продолжал «Это не я говорю, а арабские ученые-богословы которых ты зубришь. И помолчав, добавил: "Ох, алпим. Отец твой был разумным казахом. Ведь это он первый посеял хлеб на такыре. И тебе бы лучше всего было поехать к себе домой, в степь, да заняться полезным трудом". Наверное, это Кукпай притащил тебя и других таких же парней из рода Кукше, рассавал вас в медресе и мечети по обе стороны юртыша. Не зачем вам за ним тянуться. Уступили бы вы ему самому всю эту благодать. Пусть ею один пользуется. И в голосе Абая Невольно прозвучала горечь разочарования. Ведь когда-то Кокпай был его младшим товарищем, другом. Кокпай со своей обычной вкрадчивой манерой поддавался к настроениям Абая, прикинулся безобидным дуляком. Он молча терпел недобрые шутки поэта, и видри не подавал, что они его задевают. Начнёшь возражать, как он тебя одним словом сразит наповал. Думал он про себя: уж лучше помолчу, от греха подальше. После чаепития, во время которого все трое ощущали взаимный холодок, как пай Осторожно сообщил, по какому делу он прибыл. Он, оказывается, и был тем лицом, которое прекрасно знало, зачем Абая вызывали в город. И пришёл-то он не по дружбе, и не для своего удовольствия. Его как одно ульсы Абая, слывшего даже другом поэта, Заслали к нему некие заинтересованные в нём лица для предварительных переговоров по важному делу.